Стэнли открыл залив на северо-западе озера, отделенный от основной его части длинным и узким полуостровом Убвари, который был назван именем бёртона Вернувшись в Уиджиджи, исследователь убедился, что его неуемная энергия для других невыносима. Более сорока носильщиков бежали, и среди них Калулу, бывший мальчик-раб, которого ему подарили во время первого африканского путешествия. Калулу с тех пор всегда и везде сопровождал Стэнли, ходил в английскую школу и стал прототипом главного героя книги «Мой Калулу» — сентиментальной истории подростка, написанной, видимо, под влиянием идей Ливингстона, которые некоторое время занимали Стэнли. Кое-кого избежавших, удалось поймать, среди них оказался и Калулу, позже утонувший в Конго. Поскольку экспедиции угрожали оспа и дизентерия, Стэнли, не теряя времени, нанял новых носильщиков. Неожиданные результаты принесло исследование Лукуги. Стэнли проследил эту реку дальше, чем Камерон. Он пришел к выводу, что тот ошибся, Считая, что она дает сток водам Танганьики, русло Лукуги оказалось целиком закупорено наносами и занято папирусовым болотом с отдельными окнами стоячей воды. Только позднее выяснилось, что этот сток временно прекратился. Причиной последнего явления было образование в долине Лукуги в результате землетрясения, оползня или обвала, естественной плотины, которую и видел Стэнли. Уровень Танганьики, превратившийся в бесточное озеро, в течение нескольких десятилетий, начиная по крайней мере с 1846 года, постепенно повышался. В 1878 году, через два года после посещения Танганьики, озерные воды прорвали за пруду, и вновь стали стекать в Лукугу, что привело к быстрому понижению уровня озера. 4 сентября 1876 года Стэнли пересек озеро и от Танганьики двинулся вниз по долине реки Лвамы и через 41 день дошел до ее устья. Она оказалась притоком Луалабы. Бледно-серый поток Луалабы шириной полтора километра изгибался с юга на северо-запад. Мой долг — добраться по нему до моря, какие бы препятствия не встали на моем пути. В конце октября 1876 года Стэнли прибыл в Ньянгве. Стэнли знал, что для осуществления этого намерения ему необходимо в первую очередь заручиться поддержкой арабско-сулхайлийских торговцев, распространивших свою власть по Луалабе до Ниянгве, примерно напротив сегодняшнего Кибомбо. Не испытывая, в отличие от Ливингстона и Камерона, недостатка в деньгах, он сравнительно легко заключил соглашение с Хамедом бен Мухаммедом больше известным под именем «Типпотип», самым влиятельным охотником за рабами и добытчиком слоновой кости в этом районе. Наконец, «Типпотип» согласился и подписал контракт, и я выдал ему чек на тысячу фунтов, и 5 ноября 1876 года наше воинство, насчитывавшее 700 человек, рабы «Типпотипа» и моя экспедиция, покинула Ниянгве и вступила в зловещие северные лесные районы. Стэнли приобрел также 18 больших лодок. Влажный тропический лес, раскинувшийся перед неистовым англичанином, вряд ли можно было преодолеть лишь при помощи денег и наемников. Лежавшие на земле стволы деревьев, ветки преграждали путь, а листва — скрывало вязкую трясину, то и дело, поскальзываясь, мучимые муравьями и другими насекомыми, люди шли вперед в мокрой одежде, во мраке под деревьями-гигантами, достигавшими тридцатиметровой высоты. Обойдя стороной пороги, образуемые Луалабой, непосредственно ниже Ньянгве, 19 ноября... Экспедиция перебрала с правого берега на левый. Стэнли, Фрэнсис Покок, последний из трех английских попутчиков, остававшийся в живых. тип тип и 30 гребцов продолжали путь по реке на Леди Элис, остальные продолжали идти по берегу. Продвижение экспедиции Стэнли вниз по Луалабе, Конго, было далеко не мирным. Воинственные прилечные племена, видевшие в пришельцах своих врагов, не раз пытались заставить их повернуть назад. Но во всех столкновениях огнестрельное оружие брало вверх над копьями и стрелами. После одной битвы Стэнли захватил 23 большие лодки. Поскольку на них он мог перевести всю свою экспедицию, насчитывающую теперь около 150 человек, он довольно спокойно отнесся к тому, что типу тип наотрез отказался сопровождать его дальше. Расстались они 27 декабря 1876 года неподалеку от населенного пункта винья -Ньяра. Река достигла уже 1600-1800 метров ширины. Берега ее и острова поросли густым лесом. В путевых заметках Стэнли постепенно все больше и больше сообщается с жителями, живших в поселках, защищенных рвами и оградами. Их хижины, сплетенные из растений, имели как круглые, так и остроконечные крыши. Питание жителей составляли маниока и бананы, а также то, что удавалось добыть путем рыбной ловли и охоты. Особенно высоко ценилась соль. которую племена на Конго получали, сжигая в специальных печах особую траву. Как мужчины, так и женщины носили фартуки из аккуратно сплетенных пальмовых волокон. Они подпиливали зубы, чтобы кончики зубов становились острыми и украшали тело рубцами. Чтобы рубцы получались узловатыми или утолщенными, в надрезы насыпали порошок красного дерева. Особое распространение имела обработка дерева. Ритуальные маски, большие церемониальные кубки, фигуры предков, табуретки, скамеечки, ступки, всевозможные сосуды. Все это свидетельствовало не только об умении и старании, но и о явном художественном вкусе. Кроме того, весьма значительными были успехи кузнецов и корабелов, прекрасно выполненное оружие и лодки, достигавшие порой 30 метров в длину и украшенные богатой резьбой. В январе 1877 года у самого экватора Стэнли открыл семь следующих один за другим водопадов. которым дал свое собственное имя. Каждый из них пришлось обходить посуху, таща лодки волоком. На это ушло 78 часов поистине каторжной работы. Прошло 22 дня, прежде чем совершенно обессившие члены экспедиции миновали последние препятствия. Зато дальше вниз по течению, Водный путь оказался свободным от препятствий более чем на полторы тысячи километров. Луа-Лаба стала еще шире и вскоре образовала два, три, четыре и даже шесть рукавов, отделенных друг от друга многочисленными островами. Ниже водопадов река, придерживавшаяся до того в общем северного направления, начала отклоняться к северо-западу. затем к западу и юго-западу, описывая громадную дугу. Недалеко от крайней северной точки этой дуги Стэнли выяснил, что местные жители называют реку уже не Луалабой, а Икутуя-Конго. Все сомнения о том, что Луалаба и Конго – одна и та же река, были окончательно рассеяны. На начальном этапе своего плавания по Луалабе Конго вплоть до водопадов Стэнли имел возможность осмотреть и нанести на карту устья практически всех рек, впадающих в нее на этом участке, в том числе ее значительных правых притоков Улилы, Улинди и Ловы, о которых кое-что слышали уже Левингстон и Камерон. В дальнейшем Та же задача оказалась неимоверно осложненной огромной шириной Конго в ее среднем течении, до 15 километров в отдельных озеровидных расширениях, обилием на ней лесистых островов, затруднявших обзор местности. Неудивительно поэтому, что некоторые притоки Великой реки остались незамеченными. Непосредственно ниже водопадов, названных его именем, Стэнли обнаружил устье, впадающее в Конго, справа реки Линди, на его карте Мбура. Далее им был открыт значительно более мощный правый приток, многоводное Арувими, достигающее в устье более полутора километров в ширину. Эту реку Стэнли ошибочно отождествлял с уэли Швейнфурта. Устье крупнейшего правого притока Конго, банги Стэнли не видел, но получил кое-какие сведения о существовании этой реки и обозначил место ее впадения довольно правильно. Из крупных левых притоков конго в ее среднем течении Стэнли смог с уверенностью показать на своей карте только два — Руки иква Ква Касаи. Правда, руки, поразившую его своей многоводностью, он счел идентичной Касаи, Настоящую Касаи принял за продолжение Кванго.